«Я займу место между Жилем де Рецем и Маркизом де Садом», — писал Оскар Уайльд в своей исповеди де Profundis». Писатель, как и многие другие, считал, что истинный художник должен попробовать в жизни все. Он балансировал на грани дозволенного, затем постепенно перешагнул ее и проследовал дальше, к пропасти, за которой его ждали одиночество и общественное отвержение. Оскар Уальд шел до конца, не задумываясь о людях, что были рядом с ним, о жене и сыновьях, людях, возможно, обладающих душой не менее ценной, чем его собственная. Что чувствовала Констанция Уальд, наблюдая, как муж постепенно удаляется от нее? Какие мысли посещали женщину, пытавшуюся спасти имя своих детей от позора, а саму себя от разочарования? Можно ли удержать любимого человека, изображая все понимания и все прощения? На эти вопросы попыталась ответить Рохайс Перси, приподнимая занавес над малоисследованной частью истории жизни самого Оскара Уэльда и его близких. Посетив могилу Констанции, Оскар Уэльд написал их общему другу Карлусу Блэккеру, Если бы мы только встретились еще раз и поцеловали друг друга, слишком поздно, как ужасна жизнь! Варвара Панфилова